И как это бывает, когда вдруг убивают кого-то, о ком совершенно и не думаешь, что он может быть убит? Она подумала о себе. Утром, когда встали, и Зинаиде надо было ехать в одно место, а ей в другое, она достала из чемодана свое неотправленное письмо Сенцову, заклеила его, надписала и дала Зинаиде. «Пусть будет у тебя». Отдашь ему, если со мной что-нибудь случится. Случится? Разозлилась Зинаида. А если со мной случится? Прошу. Значит, возьми. А что у вас с ним стряслось-то? Ничего не стряслось. Так и не сказав, что у них стряслось, все-таки заставила Зинаиду взять письмо. А ночью, когда... Они снова съехались. Зинейда, увидев Таню, сначала бросилась ее обнимать, как будто уже не думала увидеть живой, а потом сунула ей обратно письмо. «Весь день сегодня боялась за тебя из-за этого письма, дурацкого. Не буду у себя держать, плохая примета. Что ты себя хоронить вздумала?» «Ничего я не вздумала». А не вздумала, так порви, или я порву. Отдай. Поняв, что Зинаида заупрямилась и не будет держать у себя письмо, Таня положила его в карман гимнастерки. После того, как ей пришло в голову, что она может умереть, а Сенцов так и не узнает всего, что должен узнать, порвать это письмо было уже нельзя. Если что-то случится все равно найдут при мне и отдадут ему. Не разорвет же меня на куски. Так не бывает, — подумала она о себе, хотя хорошо знала о других, что так бывает. Она то забывала о лежавшем в кармане письме, то вспоминала. А один раз целый день не могла отвязаться от этих мыслей, потому что увидела Артемьева. Ехала вместе с ранеными в кузове на порожнем грузовике в тыл, а он промелькнул навстречу на Виллесе. Увидела его и подумала, что оказалась без вины виноватой не только перед Сенцовым, но и перед ним. Вспомнила, как в Москве зимой прошлого года, когда он пришел к ней, рассказывала ему про гибель сестры. И как он, стискивая кулаки и хромая, метался взад-вперед по кухне, а потом, когда она уезжала, привез на вокзал и дал ей с собой Машины платья, чтобы она поменяла на еду на барахолке в Ташкенте. Почему-то эти платья, которые он привез ей тогда на вокзал, было невыносимо сейчас вспоминать. Дважды за эти дни она видела в госпиталях раненых женщин. Радистку, которую из партизанского госпиталя доставили в армейске, чтобы вынуть опасный для жизни осколок, неизвлеченный при первой операции. И женщину, подорвавшуюся на мине, когда возвращалась из лесу к себе в деревню. Не партизанку, а просто жительницу как она о себе сказала, хотя потом в разговоре оказалось, что она и еду партизанам носила, и связной была. Другая бы на ее месте считала себя партизанкой, а это нет, не считала, потому что не была в отряде, только помогала. Радистка рассказывала о том, как много эшелонов с угнанными на работы в Германию шло мимо них по железной дороге. Немцы нарочно путали, меняли график движения, эшелоны с угнанными пропускали через опасный участок дороги, когда должен был идти воинский, а воинский наоборот. Один раз из-за этого партизаны по ошибке взорвали путь перед эшелоном с угнанными, и в первых трех сошедших с рельсов теплушках погибло несколько женщин. Но все равно среди всей этой беды, Те женщины, что остались целы или были только ранены, уходя с партизанами в лес, говорили, что пусть лучше так. Мертвых не вернешь, зато все, кто жив, в неволю не попали. А то какая бы жизнь была там, в Германии, разве это жизнь? Мы тогда намного больше их переживали, вспоминая об этом, рассказывала Радиска. И у нее на глазах были слезы не то от воспоминаний, не то от ожиданий новой встречи с хирургом. Уже оказавшись на большой земле, было страшно опять ложиться под нож. А Таня, слушая ее, мучительно думала о женщине, которую тоже угнали на работы в Германию и которая, может быть, тоже когда-то ехала в эшелоне, через эти места, и про которую теперь уже, наверное, до конца войны, никто не скажет, жива она или нет. В госпиталях и медсанбатах, когда каждый день кочуешь из одного в другой, чего только не наслушаешься. Вчера в одном из госпиталей Тане непременно требовалось поговорить по службе с ведущим хирургом. Но... Ту вдруг среди разговора оторвали для срочной операции, и Таня пошла за ней в операционную. Там на столе с тяжелой раной в живот лежал командир артиллерийского дивизиона, молодой и, как сказали операционные сестры, неженатый. Перед тем, как ему дали наркоз, он, перекатывая из стороны в сторону потную, курчавую, красивую голову, в предчувствии, что умрет, просил привезшего его в госпиталь лейтенанта, чтобы там, в полку, товарищи не забыли, позаботились о матери. До последней секунды, пока не заснул под наркозом, повторял, только об одном прошу, только об одном. И было во всем этом что-то такое, что и женщина-хирург, делавшая ему почти безнадежную операцию, плакала, и медсестры плакали. А он так и не проснулся, умер. И Таня вдруг с какой-то острой, граничившей с отчаянием завистью к умершему, подумала, «Вот так бы и мне последнюю минуту думать только о матери, а больше ни о ком» чтобы не было у меня никого, кроме матери, о ком думать. Сегодня утром, на одиннадцатый день войны, как после долгого затишья, полусерьезно-полушутя выражается на фронте, Таня в одиннадцатый раз поехала вперед, теперь уже за Березину, которую форсировали вчера утром. Весь вчерашний день и всю ночь Войска, преследуя немцев, шли дальше и дальше, и теперь там, за Березиной, уже было и несколько медсанбатов, и с утра должны были развернуться два передовых госпиталя, и бравастый Танин начальник, и не вылезавший из передовых госпиталей росляков, требовали, чтобы, несмотря на все трудности и опасности, возникающие во время такого стремительного наступления, как это, несмотря на бродящие по лесам группы немцев, медицина не отставала, прижималась к войскам, чтобы раненые не лежали и не ждали своей очереди, а вовремя попадали на операционный стол.